А вот это уже интересно. Что это? Может быть, какие-то охранные блокирующие печати? Я закрыл глаза, сконцентрировался. Читать суть заклятий было не моим коньком, но кое-что я все же умел. И поэтому сейчас почувствовал, что сила из тьмы идет нерукотворная. Эти эманации не какие-то конструкты или формулы, это сила природная,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 Их-то я и схватил, и сам не понимая зачем. Хотел швырнуть в глаза монстру? Почему бы и нет? Только вряд ли это поможет остановить чудовище. Найти бы чего покрупней, чтобы зыркало подбить».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 — спросил я, чем немало удивил Котовского. «Ты правда надеешься, что я откажусь от дуэли?» «Зря. Дуэль не состоится только в одном случае, если от нее откажешься ты сам». Отморозка аж передернула от злобы. «Что?» — прошипел он. «Отказаться?» И вновь от рукоприкладства нас спас, проходящий мимо преподаватель и звонок на урок. «Сегодня после школы», — бросил Котовский и поспешно ушел.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 «Откуда?» «Так слухи знаешь, как быстро ходят?» «Штакет!» — прошипел я, незаметно кивая на дверь, за которой находилась Екатерина Олеговна. «Об этом тоже все знают». «Да ты что?» — шепнул тот. «Я никому не говорил». Это немного успокоило меня. Не хватало еще, чтобы о таком все прознали. «Да», — кивнул я Кате. «Сегодня будет дуэль. На...»